Глава двенадцатая. Ян Ли. Сначала меня поразили отголоски проклятия. Злые духи не простили малышку Ян Ли за то, что девушка отобрала у них добычу, и теперь преследовали ее во снах и темных закутках. Родным я про отравление особо не болтала, помнила, кто конкретно пытался спроводить браться на тот свет, и вовсе не горела желанием будить пытливую мысль окружающих, провоцируя домочадцев задуматься на щекотливую тему. Пришлось постараться и организовать новый янли, бледность, мешки под глазами и прочие прелести полуобморочного состояния. А один раз даже принять рвотные и сплагиатить аллея. Но, естественно, я уверяла отца и приемную мать, что все в порядке, это лишь безвредные отголоски, просто надо немножко подождать. Полгода, не больше». А чтобы не выносить ссоры из избы, лучше и свадьбу отложить. Мы не можем ударить в грязь лицом и предоставить достопочтенному жениху больную невесту. «Да и детей тогда как рожать?» Любящий отец и мачеха, которая до сих пор испытывала по отношению ко мне благодарность, на такие условия согласились легко. Хотя матушка порой посматривала на меня с осторожностью и подозрением. Зато жених сразу продемонстрировал поганый характер, показавшийся из-под маски благовоспитанности. И чуть не закатил скандал. Жаль, мозги у него все же изменились потому после пары одергивающих фраз от отца, суженный многообещающе взглянул на меня и согласился на отсрочку свадьбы. Когда у меня появилось время и возможность выскользнуть из-под плотной опеки, я уединилась в жасминовых садах для лечения и особо настояла на том, что навещать меня надо пореже. Ибо кто знает, как обернется проклятие, вдруг все же заразно. Поскольку бросить меня одну было нельзя, я живо организовала себе посетителя в виде аллея, обосновав его безопасность тем, что снаряд два раза в одну воронку не попадает. Брат уже переболел и наверняка не заразится. Мой авторитет на этом поприще все еще оставался высок. Прокатило. Мальчишка и раньше в целом нормально относился к сестре. Змеиное жало девица до поры до времени хорошо прятала. А после эпичного промывания желудка и нижних отделов кишечника, плюс сутки, когда я буквально держала его на руках, выпаивая по чайной ложке лекарством, веселый и непосредственный пацан и вовсе воспылал ко мне симпатии. Даже заявил, что ближе родственников, чем он, у меня теперь до конца жизни не будет. Уговорить его на авантюру с разведывательной сетью оказалось до смешного просто. Братишка подхватывал любые идеи буквально на лету, предлагая несколько вариантов развития, и практически подпрыгивал на месте от желания всё реализовать вот прямо сейчас. Мои земные знания, наложившись на неплохую местную подготовку Ян-Ли, дали прекрасный результат. К примеру, акупунктура, если её применять не по наитию и рисунком на философских свитках, как здесь принято, а чётко зная анатомию и физиологию — творит чудеса, да и сплав энергии Ци купе с развитыми навыками врача широкого профиля – это сила. Ну да, конечно, я использовала навыки Ян Ли, умения и связи братца и свои собственные медицинские способности, чтобы, ускользнув из-под надзора, лечить чужую прислугу и вообще оказывать помощь бедным и беззащитным, бесплатно, скрываясь под белой вуалью. Вскоре слух о Белой Деве, стремящейся к совершенству и приносящей людям исцеление, облетел предместье. Поскольку денег я по-прежнему не брала, со мной охотно делились другим — информацией. Все сплетни города стекались в мои уши. Вскоре тайные телодвижения знатных господ можно было заносить в картотеку и складировать пачками. На слуг и рабов часто не обращают внимания, а они все видят, слышат и делают выводы. Несомненно, ни один слуга не станет болтать о хозяйских делах с незнакомкой. Но белая дева, избавившая прачку от застарелого ревматизма или исцелившая упавшего с дерева младшего сынишку садовника, это ведь никто попало. А уж если лечить травмы после господских наказаний и побоев, тут информации и вовсе лилась рекой. Короче говоря... Через три месяца я добралась, наконец, до маленьких грязных секретов женишка. И незамедлительно похвалила свою интуицию. Маленькими эти секреты могла назвать только закоренелая, слепо глухонимая бессмертная оптимистка. Оставалось лишь правильно преподнести факты родителям. Я долго размышляла, как это сделать. Продумывала вариант с письмом от анонима или с игрой в детектива, Была мысль попросить помощи у пациенток-служанок из дома жениха, но всё казалось слишком ненадежным. Учитывая местную специфику, которую я успела досконально изучить за прошедшие месяцы, я понимала, у каждой задумки есть существенный изъян. В итоге я приняла, наверное, единственно правильное в моё положение решение. Выбрала момент и сказала мачехе правду. Впрочем, начала, разумеется, издалека — Во-первых, по истечении трех месяцев затворничества я осмелилась потихоньку высовывать кончик носа во внешний мир и уже заинтересовалась здоровьем собственных слуг. Прежде я старательно лечила только чужих. А теперь понадобилось продемонстрировать несколько показательных случаев, которые позже плавно дополнила парочка постановочных пациентов знатного происхождения, якобы посетивших поместье Тан из-за слухов о волшебных руках старшей дочери господина. В общем, я заимела легенду о том, откуда ко мне прилетела информация о странном поведении жениха, а дополнить ее слегка подправленными аргументами — дело техники. Вот с такими мыслями после тщательной подготовки я однажды вечером постучала в раздвижные двери вишневого павильона. «Госпожа Тан как раз пила чай, поэтому меня пригласили присоединиться». «Матушка!» Я подняла на мачеху слегка припухшие глаза, неуверенно перебирая в руках край верхнего одеяния. Еще на смотринах я кое-что заметила в разрезе рукава запястью достопочтенного жениха и обеспокоилась красными метками, на миг выглянувшими из-под браслетов. Госпожа Тан удивленно приподняла брови. И у меня зародились нехорошие подозрения, но не было никаких доказательств. Разве я могла опозорить матушку и отца, устроив скандал в столь знаменательный день? А если я ошиблась? О чем мог подумать батюшка, достопочтенного жениха, если бы его сына на смотринах в приличном доме попросили прилюдно обнажить запястье, заподозрив в связях с нечистью?